Мрачничок-с. Говорят, что хуже всего на свете ждать и догонять. Я считаю, что ждать даже хуже, чем догонять. В погоне есть движение, стремление, азарт в конце концов, а вот ждать. Димон подливал коньяк в кофе, хрустил засохшим яблочным пирогом и периодически пролистывал мобильник. Ждешь, что похититель забросит выкуп? Нет. Оказалось, что ждал сообщения о том, получилось ли вместе с байкерами составить фоторобот пожилого хулигана, который, по их словам, разбил то самое окно. К сожалению, нормальный портрет, пригодный для объявления в розыск, не получился. Слишком было темно, и слишком мало времени байкеры общались с этим человеком. Машину ищут. Фоторобота нет. Никаких известий о судьбе Любы тоже нет. Мрачничокс, господа. Дим, скажи, что ты думаешь обо всем этом? Что я думаю? Во-первых, похититель Любы явно не профессионал. Скорее всего, похищение не было запланировано, уж слишком место и время для этого не подходящее. Может, Любашка сама напросилась, кто ее знает. А ко мне ты Любу приехал искать? На этот вопрос Димон выдал мне три причины. Одна, другой краша. первое Был вариант, что Люба у тебя и ей хорошо. Не худшая версия, верно? Во-вторых, ты был в числе подозреваемых. В третьих если предположить, что вся эта заварушка из-за вашей истории со странным видом на дом в окне и есть некая группа людей, которая, например, хотела бы этим событием оставить в тайне, и именно они похитили Любу, то догадайся, кто будет следующим? «Кто будет следующим?» – глупо переспросил я. «Естественно, ты, дорогой мой». а почему я? Ты теперь знаешь даже больше, чем я». но вот прикинь, два таких лакомых кусочка – Для нашей таинственной преступной группы сидят ночью в одной квартире. Неужели не клянут? Димон смотрел на меня сурово и серьезно. Но... Дим, да иди ты! Стебешься не по делу. Ну да. Лех, я свою машину ребятам отдал. Приютишь меня на ночь? Приючу, приючу. Короче, диван в гостиной. Сейчас найду все, что надо. Устраивайся.